Она была еще в пальто. На ногах резиновые сапоги. Ему показалось, что она не в духе, что лицо у нее бледное. Все произошло очень быстро. Она не поняла, что он ничего не слышит, и резко повернулась. Он лишь угадал по движению ее губ последние слова «спокойной ночи». Она закрыла дверь сперва неплотно, язычок замка был довольно тугой, потом возвратилась и повернула ручку. Он чуть было ее не окликнул. Что она там ему говорила, кроме спокойной ночи? Он сообразил, что она нарушила домашнее правило, прошла через гостиную прямо в резиновых сапогах. Не собралась ли она опять уходить? Вполне возможно. Ей восемнадцать, она свободна. Иногда вечерами молодые люди приглашают ее в Торрингтон или в Хартфорд. Кто-нибудь из них, вероятно, привез ее из кино на машине». Не занимаясь он как раз в эту минуту самой тонкой операции, все бы, возможно, обернулось по-другому. Он не то чтобы верил в интуицию, но, как бы там ни было, через несколько минут все-таки поднял голову, остановил станок и вслушался в тишину, гадая, ждала ли Беллу машина и не услышит ли он, как она отъезжает. Разумеется, время было давно упущено. Если машина и приезжала, она уже была далеко. Почему же он забеспокоился? В чем тут дело? В освещении закутка или в том, что она так неожиданно возникла на верхней ступеньке? И ему показалось, что она бледна, а может быть и расстроена. Спенсер мог бы сходить наверх, убедиться, что она у себя в комнате, а уж если он боялся показаться навязчивым, то глянуть, видна ли полоска света у нее под дверью. Вместо этого он тщательнейшим образом выбил трубку в пепельницу, которую сам выточил два года назад, Снова ее набил, горшочек для табака он тоже выточил сам, это была, кстати, первая его сложная поделка, и, глотнув виски, опять принялся за работу. Он забыл о об Элли обо всем на свете, как вдруг зазвонил телефон. Несколько месяцев назад к нему в комнатку специально для таких случаев поставили аппарат. — Спенсер? — Это я. Голос Кристины слышался в трубке на фоне гула чужих голосов. Спенсеру даже приблизительно не удалось бы сказать, в каком часу это было. — Ты еще работаешь? — Осталось дело минут на десять. — Дома все в порядке? Белла вернулась? — Да. — Тебе в самом деле не хочется сыграть в бридж? Кто-нибудь заехал бы за тобой на машине? — Не стоит. — Ну тогда не жди меня, пожалуйста, и ложись. Вернусь поздно, может быть, совсем поздно. Мэриан и Оливия приехали с мужьями, и мы сейчас начнем партию. — Ты твердо решил, что не выберешься сюда? Все были бы в восторге. Голос Дэна Митчелла рявкнул в трубку. — Приезжай, бездельник! — Благодарю, я посижу дома. — Ну, тогда спокойной ночи. Постараюсь не разбудить тебя, когда вернусь. Спенсер привел в порядок станок. У него в закутке никто ничего не трогает. Раз в неделю он сам здесь прибирает. В углу стоит кожаное кресло, очень старое, очень низкое, такого фасона нигде теперь не встретишь. Он устроился в этом кресле, вытянув ноги, и стал проглядывать «Нью-Йорк Таймс». В кухне есть электрические часы. Прежде чем лечь, он отнес туда бутылку содовой и пустой стакан, выключил свет. На часы он не посмотрел. Он не думал о времени. В коридоре он ни разу не глянул на дверь в комнату Беллы. Девушка его мало заботила или вообще не заботила. Она жила с ними недавно, все это было временно, в их доме она была чужая. Жалюзи в спальне были слегка раздвинуты, он их закрыл, затворил дверь, разделся, складывая вещи одну за другой на место, лег, так и не зная который час, протянул руку и выключил последнюю лампу. В семь часов зазвонил будильник. Он почувствовал, как рядом зашевелилась Кристина. Она встала первая и пошла на кухню ставить воду для кофе. У них не было постоянной прислуги, а приходящая появлялась два раза в неделю. В ванну потекла вода. Это для него. Спенсер неизменно входит в кухню в половине восьмого. К завтраку накрывают маленький белый столик, за которым едят только по утрам. Кристина успевает к этому времени уложить волосы. Кажется, ему или в самом деле ее белокурые волосы по утрам еще светлее, еще бесцветнее. Ему по душе запах бекона, кофе и яиц. С примесью того втайне любимого им запаха, который исходит по утрам от жены. Это тоже составляет атмосферу начинающегося дня. Он узнал бы этот запах из тысячи. Стол был накрыт на троих, но Белла редко завтракала с ними, ее не будили. Часто она появлялась к самому концу, в халате, в домашних туфлях. Еще чаще Спенсер по утрам ее не видел. Спенсер не забыл портфеля. Он вообще ничего не забывал. Закурив первую трубку, расположился за рулем машины и заметил, что в одном из окон маячит розовый пеньюар, миниатюрный миссис кац Дома соседей рассеяны по склону холма, Окружены лужайками, которые теперь спрятались под снегом. Несколько домов, новенькие, например, у кацев, но большей частью это прекрасные старинные деревянные здания, типичные для Новой Англии. Некоторые с портиками в колониальном стиле, и все выкрашены в белый цвет. Главную улицу составляют почта, три бакалейные лавочки, несколько магазинов, располагающихся ниже по склону. Да на каждом углу торчит по заправочной станции. Снегоуборочная машина уже проехала, оставив между тротуарами широкую черную полосу. Эшби остановился купить газету и услышал, как кто-то сказал. «С минуты на минуту начнется снегопад, а к ночи, вероятно, будет пурга». На почте ему повторили слово в слово то же самое, вероятно, так было сказано в «Метеосводке». Переехав реку, он повел машину вверх по дороге, которая, петляя, вела к школе. Их заведению принадлежит весь холм. Местами он порос лесом, и наверху высится около десятка корпусов, не считая учительских домиков. Они бы тоже жили в одном из них, не будь у Кристины собственного дома. Пока Эшби не женился, он и жил годами в самом большом из этих домов под зеленой крышей, предназначенным для холостых учителей он завел машину в гараж где и без того уже стояло семь автомобилей когда он поднимался по ступеням крыльца дверь распахнулась и ему навстречу бросилась мисс коул секретарша казалось она хочет преградить ему дорогу только что звонила ваша жена просила чтобы вы немедленно вернулись домой с ней что нибудь случилось не с ней я не знаю она просила только передать вам чтобы вы не волновались чтобы вы ехали назад не теряя ни минуты это очень важно Спенсер хотел войти, решив было, что позвонит домой из канцелярии. Она сказала, чтобы вы не тратили времени на телефонный звонок. Он нахмурился, крайне озадаченный. Лицо его помрачнело, но, по правде говоря, он не особенно встревожился. У него даже появилось искушение не посчитаться с распоряжением Кристины и набрать номер дома. Так бы он и сделал, но мисс Колл по-прежнему загораживала ему проход. — Ну что ж, тогда передайте директору, и я уже предупредила. Надеюсь, к концу первого урока вернусь. Все это его раздражало. Вот именно раздражало, особенно потому, что было не похоже на Кристину. У нее, как у всех, есть свои недостатки, но ей совсем не свойственно терять голову по пустякам, тем более отрывать его от школьных дел. Кристина — женщина практичная, Если в трубе загорится сажа, она вызовет скорее не его, а пожарных. Если заболеет или поранится, обратиться к врачу. Спускаясь с холма, Спенсер разминулся с Дэном Митчеллом, который перед работой вез в школу сына. На мгновение он задумался, почему этот Дэн глянул на него с удивлением. Только потом до него дошло, что людям непонятно, с какой стати он в этот час спускается с холма вместо того, чтобы ехать наверх. На главной улице все было как обычно, вокруг их дома тоже ни малейшего оживления, верного признака происшествия. И только подъехав к самому дому, он заметил перед воротами гаража машину доктора Уилберна. Спенсеру надо было пройти по снегу не больше пяти шагов. Машинально он сунул трубку в карман. На пороге потянулся к звонку, но дверь неожиданно для него распахнулась сама собой, как до того в школе. Глазам его предстало зрелище, которого он меньше всего ожидал и которое не имело ничего общего с той жизнью, какой он жил до сих пор. Уилберну лет 65 он занимает также должность школьного врача. На многих он производит впечатление. У него такой вид, точно он всегда надо всеми насмехается. Он слывет человеком недобрым. Во всяком случае, никому не старается понравиться и неприятное известие сообщает всегда с характерной усмешкой. Он-то и отворил Спенсеру, а теперь, молча стоял перед ним и, наклонив голову, рассматривал его поверх очков. Кристина, стоявшая в той части комнаты, где было темнее, тоже повернулась к двери. Почему, не зная за собой никакой вины, Спенсер вдруг почувствовал себя виноватым? То ли в освещении было дело, то ли в уже пожухшем снеге, то ли в затянутом тучами небе, Но ему стало не по себе, когда доктор, хитро глянув на него, взялся за дверную ручку, чтобы ввести Эшби в его собственный дом, словно в какое-то сумрачное судилище. Эшби не смолчал и услышал свой собственный голос. «Что происходит?» «Войдите». Он подчинился, прошел в гостиную снял сапоги, стоя на циновке. Ему по-прежнему не отвечали, его не удостаивали ответа, словно он не человек вовсе. «Кристина, кто заболел?» И прибавил потому, что она машинально посмотрела в сторону коридора. «Белла?» Тут Эшби ясно увидел, как они переглянулись. Позже он сумеет перевести эти взгляды на язык слов. Кристина глазами говорила доктору. «Сами видите, он, судя по всему, действительно ничего не знает. Что вы об этом думаете?» А уилберн к которому Спенсер никогда не питал неприязни, Казалось, отвечал глазами же. Разумеется, возможно, вы и правы. Все возможно, не правда ли? В сущности, это дело ваше. Несчастье, Спенсер, сказала Кристина вслух. Сделала два шага по направлению к коридору и обернулась. Ты уверен, что не уходил вчера вечером? Безусловно. Даже ненадолго? Я не выходил из дома. Новый взгляд, адресованный доктору. Еще два шага. Ты ничего такого не слышал вечером? — Ничего. Я работал на токарном станке. А что? — Что за околичности, в конце концов? Ему чуть не стало стыдно, наверное, за то, что он сам словно испугался и отвечает, как виновный. — Белла умерла, — сказала Кристина, протянув руку к двери. Ему сдавило желудок. Может быть, из-за всего, что предшествовало этим словам, И он ощутил смутный позыв к рвоте. Уилборн стоял у него за спиной. Казалось, в его обязанности входит следить за реакцией Спенсера, если понадобится отрезать ему путь к отступлению. Он понял, речь идет о насильственной смерти, иначе они не ходили бы вокруг да около. Но почему, он не смеет спросить напрямик, почему играет в нарастающее удивление? Даже голос его отказывался звучать на обычных нотах. «А отчего она умерла?» Он чувствовал, им обоим хочется, чтобы он заглянул к ней в спальню. Для них это будет чем-то вроде улики, и ему трудно было бы объяснить, почему он не решается туда зайти, и тем более не смеет признаться в своем страхе. Прямо в глаза ему был устремлен холодный и светлый взгляд Кристины. Подчиняясь этому отчужденному взгляду, он решился и, опустив голову, шагнул вперед. В затылок ему дышал Уилберн.